На бастионах. Севастополь в черном дыме тонет. В каждую траншею дым проник. Капитан Толстой на бастионе. Граф Толстой задумался на миг. Знает, тишина взорвется скоро. Знает, ровно через пять минут. В контратаку бросят волонтеров. Он на неприятельский рядут. Загорланят, надрывая душу Глотки иностранных батарей, подошел, слегка сутулясь, тушен и глядит, прищурясь, князь Андрей. Честь и доблесть предков в наших генах, А России пули пели мне На Отечественной, на священной, на освободительной войне. Севастопольским горящим летом. Контратаку поднимал солдат, Лишь вооруженный пистолетом Наспех перевязанный комбат.